Глава седьмая, суббота, 12 августа, 15.00, 16.00. Я террорист, ага-ага, бабах-бабах. Как приятно делать что-то противозаконное. или Прек слышал от матери, что его имя в переводе с албанского означает «звезда», а фамилия связана с «борцом за свободу». «Он и есть борец. Борец за свободу. И у него бомба. Правда, в данный момент, в половине четвертого, шагая в толпе от станции к стадиону «Амэкс», он был просто или прэк-футбольный болельщик. На плече у него висела дорогая профессиональная видеокамера Sony FS7. Хотя, разумеется, вовсе не камера». «Бомба, начиненная гвоздями, гайками и подшипниками!» «Заряда, — сказали ему, — должно хватить по крайней мере человек на 40 и еще на сотню раненых». В бумажнике лежал билет на южную трибуну. «Если все пойдет как задумано, погибнет много взрослых и детей». «Я террорист, я террорист!» — напевал чуть слышно Илли Прек. Невысокий худой парень, 23 лет, в очках, с большим носом и бесформенной массой темных волос, прижатых красной бейсболкой, в спортивном костюме, с мешковатыми штанами, он шагал широким шагом, симулируя уверенность в себе. Я звезда. Я борец за свободу. Мне дадут кучу денег. Вот мама обрадуется. Это вам не на автомойке вкалывать. Последние полтора года он без конца натирал, полировал и пылесосил мокрые, холодное вечно не имеющие руки, дерьмовая зарплата и дерьмовое жилье, четверо в одной комнате. Теперь я террорист, ага, ага я важный человек, не шестеренка.